Глава пятая Катя лежала в кровати в легком шоке после встречи с Русланом. Дежавю притупилась, но окончательно не ушло. Молодой человек дочери вызывал у Кати приятные воспоминания, ностальгию и щемящее чувство в груди. Он напомнил, какой она была сама. Совсем-совсем недавно. Казалось, что прошло не так много времени. Но календарь говорил про обратное. Прошло уже много-много времени. Ей уже сорок. Хотя почему уже сорок, задумалась Катя. Еще сорок. В этом возрасте сейчас многие только семьями обзаводятся и детей рожают. Катя вдруг почувствовала острое одиночество. Ее любимая и единственная кровинка, единственное напоминание о Кирилле, Нашла себе молодого человека. Скоро она уйдет, начнет жить собственной семьей. И что тогда останется Кате? Она понимала, что уход ребенка — это неизбежность. Всегда и во все времена так происходило. И мешать счастью дочери она не собиралась. Только вот и самой счастье хотелось. Обычного женского счастья рядом с любимым мужчиной. Катя перевернулась на живот и уткнулась в подушку. Глаза защипала. Потекли слезы. В глубине души она была уверена, что ее счастье закончилось вместе со смертью Кирилла. Почему? За что? На эти вопросы нет и не будет ответов. Оставалась, конечно, призрачная надежда, что она еще сможет встретить любимого. Любимого, который будет хотя бы не хуже Кирилла. Но Катя и сама в это плохо верила. В мире, где каждый думает лишь о выгоде, сорокалетнему верить в любовь уже нельзя. Слезы катились из глаз, увлажняли подушку. Как уже тысячи раз до этого. Катя никак не могла остановиться. Она уже много раз думала-передумала, что бы сделала в тот день, зная, что Кирилл погибнет. Да она бы ни за что не выпустила его из дома. Ни при каких обстоятельствах. За ноги бы цеплялась, мешало идти. Время текло, а спасительный сон не наступал. Постепенно слезы высохли, а мысли переключились на вечерние события. Катя снова начала думать о Руслане. Откуда у него все эти жесты Кирилла? Может, ей это кажется? Она начала вспоминать других мужчин, с которыми работала, встречалась на улице. Сидела рядом в транспорте. Пыталась вспомнить, и у них такие же жесты, но в голову ничего не приходило. Ведь если бы она у кого-нибудь увидела жесты и мимику Кирилла, то все непременно бы обратила на это внимание, как и случилось с Русланом. Ладно бы у молодого человека Маши был какой-нибудь один схожий с Кириллом жест. Случайность, совпадение. Но столько откуда? «Как?» Катя не могла ответить на этот вопрос, даже не могла его кому-нибудь задать, чтобы получить ответ. Так она и лежала, уткнувшись в мокрую подушку и размышляя, что вообще происходит. «Как жить? Зачем жить? Можно ли в сорок встретить любовь? Почему звезды мигают?» Мысли не могли остановиться. Они скакали точно кони на полосе препятствий. Наконец Катя уснула. Ей снилось, что она шла по парку. Над головой нависали золотистые листья. В спину дул легкий ветерок. Приятно пахло осенью. Сон казался до невозможности реальным. При этом Катя понимала, что спит. И вдруг она почувствовала чье-то присутствие рядом. В следующий миг ее взяли под руку. Она посмотрела на спутника и почувствовала, как замерло дыхание. Рядом стоял Кирилл. Когда-то она мечтала, чтобы он ей приснился. Хотя бы приснился, но Кирилл ни разу не приходил к ней во снах. — Пойдем, родная, прогуляемся. Кирилл мягко повел ее по аллее парка. Катя нашла в себе силы, чтобы снова начать дышать. Она не могла оторвать глаз от мужа. Сон оказался настолько реальным, что она чувствовала тепло от его руки, видела редкие морщинки на его лице, даже легкий ветерок ощущала. — Как ты? — спросил Кирилл. — Я... я... это... Катя, не моргая, смотрела на мужа и не могла собрать мысли в кучу. — Я по тебе скучаю. — признался Кирилл. — Мне тебя не хватает. — Мне тоже! — выпалила Катя. Муж вдруг остановился. Остановилась и Катя. Теперь они стояли лицом к лицу. — Живи дальше, любимая, — сказал он. — Живи и радуйся. Я жду тебя. Но перед этим поживи. За нас двоих. — Нет! — Катя почувствовала, как потекли слёзы. Перед ней снова было лицо единственного человека, которого она любила больше жизни. — Забери меня! — неожиданно сорвалось с её губ. — Пожалуйста, забери меня! Я хочу быть с тобой! Кирилл нахмурился. Уголки его губ опустились. Так сказал бедняк, переезжая в особняк. «Я дождусь тебя. Сколько надо, столько и буду ждать. А ты живи! Слышишь?» Схватил он ее за предплечье. «Живи!» А в следующий миг Катя увидела стену, по которой прыгали первые утренние лучики. Она вновь находилась в собственной кровати. По щекам текли слезы, а на душе стало так легко-легко.